Эмиль Затупек. Сказочный Пётр. Так прозвали чешского стайера Эмиля Затупека вовсе не сами чехи, а финны. Наши соотечественники тоже не оставляли его вниманием. В разделе юмора журнала Огонёк, например, в середине прошлого века была напечатана такая шутка: Ехали в поезде англичанин и чех. Англичанин долго рассказывал попутчику, что паровую машину изобрёл Джеймс Уатт, а паровоз Джордж Стефенсон, оба англичане. В это время за окном вагона появился бегун в шиповках, который деловито обогнал поезд и скрылся вдали. А это наш Эмиль Затопек, сказал чехошаломлённый англичанин. Словом, знаменитый чешский легкоатлет Эмиль Затопек был невероятно популярен во всём мире. Первого большого успеха он добился ещё на 14-й Олимпиаде 1948 года в Лондоне. Но в зенит своей славы поднялся 4 года спустя в Хельсинки, на тех играх, где олимпийский огонь зажёг великий финский бегун Пааво Нурми, а факел ему вручил другой великий фин Ханнес Колемайнон. Можно считать, что оба, как эстафету передали титул лучшего стайера чеху Эмилю Затупику. Молодость Эмиля Затепика, родившегося 19 сентября 1922 года в городке Копершивнице неподалёку от Оstraвы, пришлось на тяжёлые времена. В 1939 году, когда ему было 17 лет, в Чехословакию вошли гитлеровские войска. Однако как раз в годы оккупации началось и его увлечение спортом. В 19 лет, познавато по современным меркам, Он впервые попробовал себя на беговой дорожке. По физическим и психологическим данным, он оказался не спринтером, а стаером. На длинных дистанциях чувствовал себя гораздо увереннее. Вдобавок, затупек крана научился великому искусству распределять силы. Уже многие годы спустя, завоевав множество спортивных наград, то ли в шутку, то ли всерьёз он признавался: "Я бегаю ровенки, то есть быстро бегу ровно 100 м по прямой дорожке". Потом отдыхаю 100 м на вираже и снова бегу быстро на прямом отрезке. Как бы то ни было, в 1946 году Эмиль Затупик впервые выиграл золотые медали на международных соревнованиях в Осло и Берлине, победив на дистанции 5000 м. А 2 года спустя он вернулся в Прагу из Лондона национальным героем Чехословакии, став чемпионом 14 Олимпиады на дистанции 10000 м. Капитан чехословацкой армии Эмиль Затепек был первым, завоевав золотую олимпийскую медаль и установив новый мировой рекорд с результатом 29 минут 59,6 секунды. К тому же из Лондона он привёз ещё и серебряную олимпийскую медаль, финишировав вторым в финальном забеге на 5000 м. Но ещё больший успех настоящий триумф Ожидал Затупика на 15-й Олимпиаде 1952 года в Хельсинки. Затупик выступал в трех видах легкоатлетической программы. Первого олимпийского золота он добился на той же дистанции, где стал олимпийским чемпионом 4 года назад – 10 тысяч метров. И снова это была не только победа, но и новый олимпийский рекорд – 29 минут 17 секунд. Если уж сравнивать великих бегунов, то... В 1924 году мировой рекорд, показанный на этой дистанции по аву-нурме, составлял 30 минут 6,2 секунды. Следующей победой Эмиль Затупик добился на дистанции 5000 метров. И во второй раз он не только стал олимпийским чемпионом, но и установил новый олимпийский рекорд – 14 минут 6,6 секунды. Опять-таки для сравнения – Мировой рекорд другого великого бегуна, Ханнеса Колинмайнена, в 1912 году равнялся на этой дистанции 14 минут 36,6 секунды. В Хельсинки Затупик выступал ещё и на марафонской дистанции. Борьба здесь складывалась драматично. Долгое время лидировал Швед Янссон. Затупик до поры до времени держался поодаль от группы лидеров. Однако первым на Олимпийский стадион в Хельсинки вбежал под гром аплодисментов Эмиль Затупик, чтобы завоевать третью свою золотую олимпийскую медаль. Снова это был новый олимпийский рекорд 2 часа 23 минуты 3,2 секунды. И велико же было удивление, когда после победы великий бегун признался, что в марафонской дистанции он участвовал впервые в жизни. Прежде ему никогда не доводилось целиком пробегать 42 км 195 м. В дни 15-й Олимпиады Эмиль Затопек был в Хельсинки одним из самых популярных людей. Уже после двух первых олимпийских побед его очень полюбили финны, обычно очень сдержанные и северные люди. Фамилию Затопек финны слегка переиначили на свой манер, называя его Сатупека. Надо пояснить, что Сату по-фински сказка, а Пека имя Петр. Таким образом, финны окрестили чешского бегуна сказочным Петром. Уже много позже Сату Пека сам с удовольствием вспоминал о финских болельщиках. В том, что они по-фински называли меня Сату Пека, я чувствовал что-то особенное. Когда я финишировал в марафонском забеге, пробежав сквозь марафонские ворота на финишную прямую, Весь стадион гремел. Это было неповторимо. И все кричали «Иве! Сату Пека!», выражая мне таким образом свою поддержку. Они как будто кричали «Отлично! Ты наш сказочный Петр!». И я тогда чувствовал, что Финляндия так близка моему сердцу. Кстати, относиться к Финляндии с особой теплотой у Эмиля Затопека был еще один полный. На 15-й Олимпиаде блистающе выступила и его жена Дана Затупкова. Она завоевала золотую олимпийскую медаль в турнире метательниц копья. После такой семейной победы пражская полиция присвоила автомобилю Эмилии и Даны номер 4444 в честь четырёх золотых олимпийских медалей, завоёванных ими на Олимпийских играх в Хельсинки. Любопытно, что и родились Эмили Дана в один день, 19 сентября 1922 года. Эмиль Затопек участвовал в 16-й Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году. Но здесь его лучшим результатом оказалось шестое место в марафонском забеге. К тому времени уже восходили звезды великих бегунов следующих поколений. На дистанциях 5 тысяч и 10 тысяч метров Звезда Владимира Куца. А в марафоне победу одержал темнокожий алжирец Ален Мимун, выступавший за команду Франции. В 1958 году Эмиль Затупик завершил свою славную спортивную карьеру. К этому времени, помимо олимпийских медалей пяти золотых и одной серебряной, он завоевал множество наград на других состязаниях, установив 18 мировых рекордов. В этом он лишь немного отстаёт от Паулу Нурми, автора 22 мировых рекордов. Правда, золотых олимпийских медалей у легендарного финна было почти в два раза больше, чем у Затупика 9. Великий чешский бегун пользовался огромной популярностью и в Советском Союзе. Но в 1968 году, когда в Чехословакию были введены советские войска, Затупик в то время уже полковник чехословацкой армии. Вместе с другими своими знаменитыми соотечественниками подписал протест, адресованный мировой общественности. Этого было достаточно, чтобы его имя полностью исчезло из всех советских спортивных справочников и со страниц спортивной прессы. Справедливость была восстановлена только после 1991 года. А когда в 2000 году Эмиль Затыпек умер, хоронили его тысячи людей. В Прагу тогда прибыл и тогдашний президент Международного Олимпийского комитета Куан Антонио Самаранч, сказавший, «Я видел его на Олимпийских играх в Хельсинки. Глядя на него, я понял, что такое Олимпийский дух. Легенда не умирает. Она остается в памяти навсегда».